Через час после ланча Минхо остановился в конце длинного прямого коридора без ответвлений. «Последний тупик», — сказал Страж. «Пора возвращаться домой». Томас глубоко вдохнул, стараясь не думать, что прошла только половина рабочего дня. «Ну и как? Есть что-то новое?» «Нет, ничего нового. Обычные изменения». Россия ответил Минхо, глядя на часы. «Пошли назад». И, не дожидаясь ответа, Страж развернулся и понёсся обратно тем же путём, каким они пришли сюда. Томас последовал за ним, раздосадованный, что ему не дали времени хоть немного осмотреться, исследовать стены. Через некоторое время он нагнал Минху. «Но... заткнись, чувак, прошу как человека, вспомни, о чём я тебе толковал, ни к чему рисковать попусту. К тому же, пошевели мозгами, ты что, думаешь, что там может быть какой-нибудь выход, потайной люк или ещё какая хрень? Ну не знаю, а вдруг? И почему ты такой пессимист?» Минху потряс головой и смачно сплюнул. «Нет, там никакого выхода, поверь, стена и стена, без дырок». В словах стража была тяжёлая и горькая правда, но Томасу никак не хотелось с ней смириться. «Да откуда ты знаешь?» «Потому что те, кто посылает за нами гриверов, не хотят, чтобы мы так легко упорхнули из их лап». И это высказывание заставило Томасу вообще усомниться в целесообразности всех их усилий. «А тогда зачем напрягаться, тащиться сюда, а?» Минхо кинул на него взгляд искусом. «Зачем напрягаться? Затем, что есть же какой-то резон в их действиях. Должен быть...» Но если ты думаешь, что мы вот так, раз, и найдём резные узорчатые воротцы, ведущие в город счастья, то ты просто дымящаяся куча коровьего плюка. Томас смотрел вперёд невидящими глазами. В отчаянии он едва не остановился. Вот хрень там. Самое умное, что ты сказал за весь сегодняшний день. с шумом выдохнул и продолжал бег. Томасу ничего не оставалось, как делать то единственное, чему он пока хорошо научился – лететь следом.